Того же числа вечером, вернувшись к себе на причистинку, зоолог получил от экономки Марии Степанны 17 записок с номерами телефонов, в коей звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марии Степанны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидал приписку «Народный комиссар здравоохранения».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 полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов. — Черт бы его взял! — прорычал Персиков, бросил на зеленую сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марии Степанне. позовите его сюда, в кабинет этого самого уполномоченного.